Стихи Махакасапы. Достопочтенному Махакасапе приписывают авторство сорока стихов из Терагаты. Это стихи от 1051 до 1090. В них отразились некоторые из личных особенностей и добродетелей великого старейшины, его склонность к аскетизму, и непритязательность, строгость к себе и другим монахам, независимый характер и самодостаточность, любовь к уединению и стремление держаться вдали от людей, преданность медитационной практике и покою тьяны. В этих стихах прослеживается и то, о чем не прочитаешь в суттах, Махакасапа тонко чувствовал красоту окружающей природы. Ниже приводятся некоторые из стихов Махакасапы. Сперва обратимся к строфам, в которых старейшина призывает других пияго воспитывать в себе удовлетворенность по отношению к четырём вещам, необходимым для монашеской жизни. Цитата. Покинув горную обитель Спустился я в город за подаянием и почтительно подошёл к одному человеку прокажённому, принимавшему пищу. Своей рукой больной и в язвах он положил мне в чашу кусок пищи, пока он жёртвовал еду, один из пальцев отвалился и упал в мою миску. Я сел у стены и принял подношение. Ни во время трапезы, ни после неё я не испытал ни тени отвращения. Использовать объедки как пищу, зловонную мочу как лекарство, спать меж корней деревьев, носить одеяние, сшитое из выброшенных лохмотьев. Человек, овладевший всем этим, будет чувствовать себя как дома, где бы ни оказался. Конец цитаты. На вопрос о том, почему в столь преклонном возрасте он по-прежнему каждый день спускается и поднимается по горным склонам, Махакаса поответил. Цитата. Некоторые устают, взбираясь на гору, но Касапа с помощью психической силы легко одолевает крутые склоны. Наследник Будды, осознанный и бдительный Получив пищу на день, поднявшись на скалистую гору, Кассапа медитирует, свободный от привязанностей, лишённый страха и колебаний. Получив пищу на день, поднявшись на скалистую гору, Кассапа медитирует, свободный от привязанностей, удовлетворенный среди тех, кто сгорает от жажды. получив пищу на день, поднявшись на скалистую гору, Касса по медитирует, свободный от привязанностей. Дело сделано, обрачения разрушены. Конец цитаты. В другой раз миряне снова спросили достопочтенного Махакасапу, почему в его годы он по-прежнему живёт в лесах и горах. Разве ему не по душе монастырь в бамбуковой роще и другие жилища для бхигу? Цитата. Усланные цветами карьери, эти края доставляют мне наслаждение. Слоновий клич оглашает окрестности, как прекрасно. Эти скалистые горы радуют моё сердце. Восхитительные тёмно-синие небеса, где в потоках воздуха прохладного и чистого кружатся насекомые индогопака. Эти скалистые горы радуют моё сердце. Подобно крепостям из тёмно-синих облаков, подобно домам со строканечными крышами, оглашаемые слоновьим трубным рёвом. Эти скалистые горы радуют моё сердце. Их прекрасные склоны иссечены дождём. Они дают приют провидцам. Крики павлинов разносятся эхом. Эти скалистые горы радуют моё сердце. Достаточно для меня желающего медитировать. Достаточно для меня решительного и осознанного, достаточно для меня для пику, что упорен и стремится к цели. Достаточно для меня желающего покоя, пику с целеустремлённым умом. Достаточно для меня желающего усердия, непоколебимого с целеустремлённым умом. Подобно голубым цветкам льна, подобно осеннему небу, усыпанному облаками, где развьются стаи птиц, эти скалистые горы радуют моё сердце. Сюда не приходят толпы мирян, среди здешних холмов пасутся олени. В небе кружатся разные птицы. Эти скалистые горы радуют моё сердце. В широких оврагах текут чистые воды. На влажном ковре из мха собираются олени и обезьяны. Эти скалистые горы радуют моё сердце. Мелодия пяти собраний никогда не доставит мне такого наслаждения, какое даёт однонаправленный ум, прозревший к тому. Конец цитаты. пояснение. В данном стихе Махакасапа говорит о устремлении к цели и упорном труде к достижению цели. Но поскольку к тому времени Махакасапа уже достиг икархатства, этот стих можно рассматривать как наставление другим монахам либо как указание на то, что старейшина любил возвращаться к непосредственному переживанию нирваны в медитации. В следующем стихе звучит львиный рык Магакасапы. Цитата. «Покуда простирается поле Будды, за исключением самого великого мудреца, я лучший в аскетических практиках, и нет мне равных». Я служил учителем и реализовал его учение. Тяжёлая ноша сброшена, причины для новых рождений разрушены. Безбрежный готама не привязан ни к одежде, ни к жилищу, ни к еде. Он чист, как незапятнанный лотос. Он утвердился в отречении и превзошёл три мира. основы осознанности его шея великий мудрец верит в свои руки его чело совершенная мудрость благородный мудрец навсегда освободился от желаний конец цитаты